Один день из жизни Плеяд. Отрывок первый, часть первая. Юри Альфа, одна из боевых горничных и заместитель командующего Плеяд, зорко наблюдала за каждым движением, но изнутри ее терзало сомнение. Есть те, кто на ее месте справился бы гораздо лучше. Она боевая горничная, первым делом боевая, и только потом горничная. В обычных обстоятельствах эту задачу возложили бы на ту, кого Юри могла бы назвать своей подругой. Пестонию Шааванко. Но она прекрасно понимала, что сейчас это невозможно. Подруга Юри находилась в заключении, в морозной темнице на пятом этаже. Там вечно царит жестокая, пробирающая до костей стужа. Но Юри не особенно тревожилась за Пестонию. Она понимала, что это заключение не что иное, как проявление милосердия высшего существа. Ведь Пестония посмела самовольно исказить волю того, кто собрал воедино всех высших существ безраздельного владыки великой подземной гробницы Назарик айнс Олгона Кара за подобное неповинение должна была быть ужасной. Там же содержалась и Негреда, совершившая тот же проступок. В каком-то смысле они с Пестонией стали близки, словно родные сёстры. А ещё шерсть Пестонией обладает сопротивляемостью к холоду, так что Негреда не рискует получить серьёзное обморожение. Вот если бы их поместили на седьмой этаж, вот тогда, возможно, появился бы повод для волнения. И все же, не лучше ли было бы поручить это обычной горничной? Нет, Себасама ни за что не пошел бы на такое. И все же, Юри покосилась на стоявшего сбоку, несгибаемого дворецкого. Почему такой вариант невозможен? Из-за ее положения? Хм... Стоп, вертикальная ось симметрии твоего тела чуть сместилась. Постарайся мысленно представить разницу в силе между опорной и толчковой ногой. И попробуй еще раз вон оттуда. «Поняла», – ответила девушка в униформе горничной. То, что она чистокровный человек, находится в Назарике, является исключением из исключений. Ее имя Цуаре. Ее доставили в Назарик из столицы королевства Рейстис и поместили под непосредственное начало Себаса. Впрочем, хотя прежде ей и доводилось выполнять обязанности горничной, официального опыта работы в этом качестве у нее нет. Поэтому на данный момент она проходит курс обучения. Тренировки, включающие в себя умение поддерживать подобающую осанку и исполнять обязанности обычных горничных, длились уже солидный промежуток времени. И по личному впечатлению Юрии, Цуаре справлялась удовлетворительно. Иными словами, ей уже пора начинать получать практический опыт и совершенствоваться как горничной. Однако стоящий сбоку мужчина не дозволял этого. И поэтому они строго и непрерывно тренировали Цуаре, ожидая, что она достигнет новых высот. Юрий тихо смотрела, как Цуара вернулась на исходную позицию и зашагала снова. Видимо, она устает. На лбу Цуары поблескивали бисеринки пота. Ничего неожиданного, практика длится уже час. Даже обычной непрерывной ходьбы в течение часа достаточно, чтобы вспотеть. Что уж тут говорить про Цуару, вкладывающую в ходьбу всю себя, концентрируясь на положении кончиков пальцев и наскол ног. Это изнурительная работа не только в физическом, но и в душевном смысле. Для обычного человека это должно быть тяжким испытанием. Почему сама подвергает ее всему этому? Она уже вполне удовлетворяет необходимому минимуму. Или же он ожидает, что она достигнет уровня обычной горничной? Бедняжка. Обычная горничная Назарика с легкостью выполнила бы все те упражнения, которые сейчас проходят Суары. Но ведь они созданы высшими существами, естественно для них это пустяк. И точно так же естественно то, что Цуара, не созданная высшими существами, на такое не способна. Но обстоятельства требуют иного. Согласно приказам высшего существа, Цуара в будущем предстоит служить в качестве главы горничных людей в Эронтеле. Следовательно, как будущий носитель воли высшего существа, она должна демонстрировать выдающиеся достижения. Но если верить ходящим среди обычных горничных слухам... Вышеупомянутые горничные люди не будут прислуживать высшему существу. В их обязанности будет входить лишь уборка и всякие вспомогательные работы в бывшей резиденции мэра Эронтелла. А раз так, зачем предъявлять к ней такие высокие требования? Юрия не понимала. Она проследила глазами маршрут Суары 25 метров от противоположной стены и до того места, где стояли они с Себасом. Девушка уже много раз проделала этот путь и повторяла это ежедневно. «Она такая усердная!» Юри, сохраняя внешнюю холодность, едва заметно улыбнулась. «Я полагаю, она справляется вполне удовлетворительно, что скажете?» Она обернулась к Дворецкому. «Нет, ей еще очень далеко до оценки удовлетворительно. Рано прекращать тренировки. Себас сама. Мы ничего не добьемся, если взвалим на нее слишком много. Не пора ли закончить на сегодня?» Себас покачал головой. «Как-то и сказала. Ускоренное обучение не даст хороших результатов. Но время на исходе». Несколько дней назад Валдека Айнс официально уведомил Цуаре о дате, начиная с которой она приступит к исполнению своих обязанностей. Цуаре примет на себя должность главной горничной и будет управлять горничными людьми. Любая ее ошибка, будь то сейчас или в будущем, бросит тень на репутацию Назарика. «Да, но вы ведь тоже отправитесь вместе с ней в Себасама. Разве вы не сможете поддержать и направить ее, если что-то случится?» «Рассуждать так, значит совершить ошибку». Разумеется, я постараюсь удержать ее от оплошностей, но постоянно присматривать за ней я не смогу. Кроме того, ей поручат руководящую роль. Ее долг быть примером для подчиненных той, на кого равняются и кем восхищаются. Весомый аргумент, перевешивающий любые возможные доводы против. По правде говоря, Юри чувствовала то же самое: как старшая из плеят она работала каждый день, не покладая рук, чтобы не предстать в дурном свете перед своими младшими сестрами. Слова Себоза уже убедили Юри но он еще не закончил. «Пожалуйста, подумай о владыке Айнзе». «А о владыке Айнзе?» В памяти, сбитой с толку внезапным упоминанием высшего существа Юри, всплыло белоснежно-белое лицо их владыки. «Как у Всевышнего, ему нет необходимости вмешиваться лично. Все потому, что мы были созданы, чтобы служить ему, подобно руками-ногам, дабы выполнять задания, возложенные на нас, невзирая на любые трудности. Это было естественно». Обитатели Назарика существуют, чтобы получать приказы и безошибочно выполнять их. Нет, можно было бы сказать, что им позволено существовать только для того, чтобы выполнять их. Никто здесь не думал иначе. Само собой разумеется, но при чем здесь это? А что происходит сейчас? Лудека Айнс действует лично, как предполагаю я, и желание показать нам, что значит быть властителем. Юрий согласно кивнуло. И есть еще одна возможность ужаснейшая из возможностей, пугающая меня до такой степени, что я боюсь и задуматься о ней. Юрий хотела спросить, что он имеет в виду, но Себас продолжил. Владыка Айнс одолел в бою сильнейшую из стражей этажей – Шалти-сама. Своей волей он объединил высших существ, и даже два величайших ума Назарика Альбеда Альбедо-сама и Демиур-сама – восхищаются его мудростью. Таким образом, он являет нам образ идеального повелителя, обладающего всеми необходимыми качествами – «Могуществом, харизмой и интеллектом. Раз так, то не должны ли мы следовать его примеру?» «Понимаю». Разумеется, надеяться достичь недостижимых высот в лыке Айнза не просто неуважительно, но и до крайности глупо. Но я считаю, что мы должны стремиться приблизиться к этому идеалу, пусть даже на один единственный шаг. А значит, даже если я и совершаю ошибку, подвергая ее столь тяжелым тренировкам, но в то же время это необходимо, если ей предстоит занять руководящий пост». Юри глубоко вздохнуло. Идеальное объяснение. Здесь нечего добавить. И все же, это единственная причина. Себас посмотрел на Юри и заговорил так тихо, что даже она, стоящая рядом с ним, почти не различала слов. Владека Айн сказал, что Цуаре может остаться в Назарике как гость, но она сама попросила взять ее на работу в качестве горничной. Кто-нибудь может счесть, что она тем самым принизила обязанности горничных. И если в этих обстоятельствах Цуара допустит хоть малейшую ошибку, исполняя приказы владыки Айнза, то наверняка уронит себя в его глазах. Восстановить испорченную репутацию очень тяжело. И поэтому я хочу уберечь ее от самой возможности оступиться. Каким бы жестокими ни казались мои методы. Юри мысленно нахмурилась. Называть такую причину суровых тренировок – все равно, что обвинять обитателей Назарика. Хотя высшее существо и объявило, что Цуара принята Назарик как равноправная коллега, Между ней и обычными горничными, как сообщала Люпус Регина, все же пролегла едва заметная трещина. Обычные горничные видели в ней пришлую, пытающуюся перетянуть на себя их драгоценные обязанности. И хотя благодаря отданным приказам они не позволяли себе относиться к ней с холодностью или презрением, но изредка в общении с Цуаре из-под их масок проглядывали истинные лица. «Я заметила, потому что это я», – заявила младшая сестра Юри.